Глава восемнадцатая На предстоящем заседании круга должны были решить, когда принц вернется в Майнборн. Кит торопился в тронный зал, уверенно, с высоко поднятой головой двигаясь по длинным коридорам, минуя один поворот за другим. Шаги Кита стали мягче, тише. Он, как всегда, был одет в черный боевой костюм, волосы оставил полураспущенными, собрав в пучок верхние и боковые пряди. В руках Кит держал свиток с последними вестями от Финна и Эрика. Кит завел руку за спину, снова схватившись за копье. За прошедшие месяцы он практически не расставался со своим оружием, узнав, что оно принадлежало его матери. Ему хотелось больше разузнать о Хелене и ее жизни в Черных горах. Кит искренне проникся сочувствием к деду, когда услышал от Хеварда, что 20 лет назад Кьелл потерял не только дочь, но и всю свою семью. Как оказалось, после смерти Хелены его жена обезумела от горя и предпочла умереть, чтобы быть рядом с дочерью. И хотя Кит заподозрил, что старейшина недоговаривает и скрывает детали, но спросить об этом Кьелла он не решался. Кит перестал задавать слишком много вопросов о прошлой жизни Кьелла, в особенности о темной магии и о том, чем тот занимался сотни лет. Пока не закончится война и вся эта история с предателем, Кит решил не вмешиваться. Ему нравился город в черных горах. Да и вообще его новая жизнь здесь, когда он не думал про свет. Единственным местом, что порой наводило тоску, но в то же время разгоняло в его душе мрак, была комната с гробницей Хелены. Туда Кит и приходил, когда сильно скучал по свету. Дни тянулись, незаметно перерастая в недели и месяцы. Стейн и Кит весело проводили время вместе. Благодаря новому другу, Кит изучил каждый уголок в замке и на территории города и чувствовал себя почти как дома. Стейн был одним из немногих в Черных горах, кто терпимо относился к людям, и он с удовольствием слушал истории Кита о том, каково быть человеком. Ежедневно Кит ходил на занятия по боевому искусству мальнов. Он всегда любил тренироваться. Это у него хорошо получалось. И Киту нравилось, что во время занятий он отключался от бесконечного круговорота мыслей об Орее и возвращении в Маленборн. В основном Кит тренировался со Стейном и его отрядом, а когда они были заняты, за дело брался Роймунд. Один-единственный раз командующий похвалил Кита, сказав, что если он продолжит в том же духе, то ему не будет равных по силе и ловкости. За исключением, возможно, самого Кьелла, но про его уровень даже Роймунд заикнуться не решался. Изматывающие выучки Стейна приносили видимые результаты. Кит не просто выдерживал натиск противника, но и сам легко атаковал. И вот спустя месяцы ежедневных упорных занятий друг принял первое поражение. Но Кит не стал радоваться. Стейн тогда был уставший и не собранный из-за того, что провел не один день без сна на границе. Занятия с Киелом по-прежнему не давали результатов. Помимо простейших бытовых вещей, ничего не получалось. Но стоило Киту по-настоящему разозлиться, и вся мебель ходила ходуном. Кьелл не позволял цепляться за негативные эмоции, требуя иного подхода и помогая достичь баланса между гневом и спокойствием. Как только Кит пытался расслабиться и нащупать равновесие, Духовная сила словно прекращала струиться по каналам, что только больше его злила. «Без контроля над эмоциями нет контроля над силой», — неустанно повторял Кьел. Кит понимал, как нелегко ему дается обучение, и иногда думал, что никогда не сможет достичь даже малой доли могущества Кьела. Но тот успокаивал Кита, объяснял, что не стоит требовать от себя многого. Повторял, что на все нужно время. Никто не становится опытным магом за несколько месяцев, несмотря на особую природу их сил. «Кристен, после меня ты первый, Мальн, в династии, способный развивать магический дар. Это уже редкость. У тебя получится, не переживай. Думаешь, мне поначалу все легко давалось?» «Я думаю, что да». Кит почему-то был уверен в своих словах, но Кьел лишь усмехнулся. Однако в прорицании Кит все-таки добился определенных успехов. Будущее, к сожалению, ему еще не открывалось, но прошлое он уже мог видеть без помощи старейшины. Дверь в сознании Кита была наглухо запечатана, но Хевард все равно заставлял его упражняться перед сном. Войдя в тронный зал... Кит увидел, что там собрались все советники короля. Они почему-то толпились в центре, слушая, что говорит Киел. Видимо, общее заседание совета шло с самого утра, что казалось странным. Ведь Кит думал, что они обсудят дела внутри круга. «Кристен, ты сегодня припозднился», заметив внука, сказал Киел. «Прошу простить меня за мое опоздание». Получил ответ из Хадингарда. «Королевство полностью готово к обороне». Кит прокрутил в руке свиток. «Хорошо. Мы как раз обсуждаем ситуацию на южной границе. Разведка сообщает, что там по-прежнему спокойно». Кьел кивнул на стоявших рядом воинов. «Но старейшины обеспокоены. Темнота сгущается над югом. Что-то надвигается». «Тянуть больше нельзя. Полно планировать. Завтра с утра ты отправляешься в Майнборн. Наш отряд во главе со Стейном будет сопровождать тебя до северной границы». Старейшина Хевард сделал шаг вперед. «Ваше Величество!» На общем заседании Совета окружение Кьела соблюдало субординацию. «Принц Кристен только пробудил свою способность и не может ее контролировать». Его высочеству сначала надо научиться управлять ей. Это произошло несколько дней назад во время очередной тренировки, хотя Кит не знал, радоваться тому или нет. Верховный старейшина, как и обещал Киел, провоцировал различные ситуации, пытаясь вывести принца на эмоции, но все было безуспешно. До этого момента. Хевард появился на тренировке неожиданно, без предупреждения но бесспорный эффект произвела ситуация, в которой он воссоздал точную копию Ланвела, того, как гвардейцы Одесса напали на город и убили родителей Кита. Кит застыл на миг, как вкопанный, глядя на приемных родителей. Прошло так мало времени, а он практически забыл, как выглядели отец с матерью. Он решил, что у него видение — и завороженно смотрел в их лица, но вдруг градом полетели копья, пронзая родителей и всех вокруг. Кит до боли стиснул кулаки и закричал так яростно, что иллюзия исчезла. Воинов, находившихся на тренировке, сбило с ног и ударило о землю с такой силой, что целители едва привели их в чувство. Когда Кит открыл глаза, вокруг него клубились тени. «Еще одно наследие Кьела, Его тьма. Она пугала Кита настолько же, насколько и манила». «Я вижу, ты противишься своей способности. Она тебя пугает», — говорил ему Кьел. «Первое, что ты должен знать, тьма — это просто тьма, какой она будет решать только тебе. И когда примешь свою темную суть... Ты сможешь ей управлять. И тогда помещение затопили волны. Необычные сумрачные волны. На поверхности собирались и потрескивали серебристые молнии. Уши заложило, а в нос ударил резкий запах, запах свежести, как во время грозы. Волны в миг преобразились в подвижные отростки, разворотившие половину покоев, но Кьел тут же восстановил все своей магией. Щупальца вновь изменились, на этот раз в теневые копья, что с огромной силой воткнулись в стену. «Будь то просто тьма или оружие в твоих руках!» Кьелл заставил копья исчезнуть, но те оставили после себя глубокие трещины в стене. «Способность Мальна должна подчиняться его малейшей воле. Неконтролируемая тьма опасна». На тренировке Хевард поступил глупо. При следующем таком выплеске воины могут не подняться. Поэтому лучше бы, чтобы рядом не оказались твои друзья». Ответственность казалась непомерной. И не только потому, что Кит правда боялся своей способности и не желал ей пользоваться. Он чувствовал себя слабой, жалкой копией «Темного короля». Кьелл не стал расспрашивать, что так гложет кита, и просто отложил обучение, дав время все осознать и принять, если потребуется. «На это уйдет немало времени, а мы не можем ждать», спокойно сказал Кьелл, посмотрев на верховного старейшину. «Принцу еще многому предстоит научиться. Впрочем, решать тебе, Кристен». Задумавшись, кит обвел присутствующих взглядом. «У старейшины Хеварда есть новости?» «Да, мой принц», — тот сделал легкий поклон головой. «Верховный старейшина Мальнберна так и не понял, как мне удалось заставить его изменить дату вашего рождения. Я снова слегка подправил его сознание. В ближайшие месяцы они не добьются никакого успеха, пытаясь восстановить последние части заклинания». Они будут следовать ложному курсу. Какие бы планы ни строил предатель, у вас есть время. Кит выдохнул. Это хорошая новость. Итак, на чем сошелся совет? Как будем действовать? Для начала, как мы уже обсуждали, тебе надо спровоцировать его, ответил Кьелл. Понимаешь, даже если ты... Следующие его слова Кит не слышал. Голова закружилась, зал поплыл перед глазами, и пол ушел из-под ног. Ощущения были такими, будто Кит пытался заглянуть в прошлое, хотя ему сейчас этого не хотелось. Все происходило само собой. Он открыл глаза. Кит находился в зале совета в Мальнборне. За высокими окнами было темно, и легкий вечерний туман лип к стеклам. В зале царил полумрак, и только одна тусклая лампа горела в центре стола, отбрасывая тени. Наместник Арвид нервно ходил из стороны в сторону и гневно говорил, «Они собираются объединить нас с темнорожденными! Наши предки веками защищали Мальнберн и земли Оглама от этих порождений тьмы!» Мы наплюем на жертвы из-за глупого увлечения короля? А все потому, что Рикард притащил в наш дом эту... Эту... Теперь у них еще сын родился. Мы не можем допустить, чтобы нашими землями правил внук Кьелла. Кто-то должен положить этому конец. «Вы совершенно правы, господин Арвид. Что прикажете делать?» Ответил единственный Мальн, сидевший за столом. Он повернулся, и Кит узнал в нем Одвина. «Ты ведь знаешь, что у меня подрастают близнецы, сын и дочь?» Одвин кивнул. «Ты сделаешь все, что я прикажу, и будешь мне верен. Когда я займу кресло наместника, ты войдешь в малый совет, станешь главным советником и женишься на моей дочери», давал обещание Арвид. «Сыну стань хорошим другом». «Служи и защищай его!» «Я весь к вашим услугам», — с легким поклоном головы произнес Одвин. «Тогда слушай внимательно. Найди маль, на которому можно доверить грязную работу, которому в меткости нет равных. Я подготовил стрелы, отравленные темной магией. Хватит одного попадания. Главное — попасть в короля, после можно убрать и королеву». Арвид говорил холодным тоном, совсем не похожим на тот, что Кит слышал в Майнборне. Глаза Одвина расширились, его лицо приобрело встревоженное выражение. «Стрелы, отравленные темной магией?» «Верховный старейшина предан династии, но мне удалось склонить на нашу сторону его первого ученика, его правую руку». «Он согласился нарушить устои ради общего блага», — объяснял Арвид. «Когда мы найдем способ воспроизвести древнее заклинание, я положу начало новой династии, которую продолжит мой сын Алвис бок о бок со своим другом, мужем Арей. «Я готов», — вновь кивнул Одвин. «И вот еще что». «Не забудь, когда все закончится, не должно остаться свидетелей», — добавил Арвид. Одвин резко поднял голову, его лицо вновь исказилось. «Разумеется, это только первый шаг на пути к цели, но он самый сложный». «Все должно пройти по плану, любая ошибка, и нам конец». В глазах Кита потемнело. Он снова оказался в тронном зале в окружении Совета. «Кристен, ты не слушаешь!» произнес Кьел. «Что с тобой?» «Я видел. Все видел», прошептал Кит. «Ты был прав. Это Арвид. По его приказу убили моих родителей». Ему помогал Мальн, из Малого Совета. Его зовут Одвин, главный советник Арвида. И на их стороне правая рука Верховного Старейшины. Члены Совета переглядывались друг с другом. Старейшина Хевард что-то говорил Кьеллу, но Кит их не слушал, погрузившись в свои мысли. Он так надеялся, что Кьелл ошибается. А теперь Кит должен был расправиться с отцом Арэй. По крайней мере, он выяснил, почему Арвид уже с ранних лет избрал дочери в мужья Одвина. Придя, наконец, в чувство, Кит подробно все пересказал. «Видение все упрощает», — заговорил старейшина Хевард. «Советники Мальнберна поверят верховному старейшине, когда тот увидит то, что видел принц». Когда вернетесь в Майнберн, предлагаю незамедлительно собрать совет и рассказать обо всем, что с вами произошло. Полагаю, наместник попытается посеять сомнения в совете относительно ваших прав на трон. Тогда вы обвините Арвида в заговоре и попросите Верховного Старейшину подтвердить ваши слова». «Согласен», — произнес Кьелл. «Но прошло столько лет. Как мы узнаем, кто еще из членов Совета перешел на сторону Наместника, и сколько их вообще?» «Кристен, ты уверен, что можешь доверять главнокомандующему?» Кит прислонился к колонне, скрестив руки на груди. «Думаю, да. Он был лучшим другом отца и помог мне добраться сюда. Будь, Элиас, на стороне Арвида» то вряд ли бы захотел, чтобы я отправился к Черным горам и узнал правду. Надеюсь, что так и есть. Если у наместника будет поддержка со стороны армии... Кьелл медленно прошел в конец зала и сел на трон, взмахом руки указав на кресло вдоль стен. Все заняли свои места. — Арвиду нужно всего-навсего убрать Элиаса, — сказал Кит, откинувшись на спинку кресла. «Сын наместника, правая рука главнокомандующего». Странно, что они до сих пор этого не сделали. «Смерть короля было легко подстроить, как покушение с нашей стороны. Если бы потом начали гибнуть ближайшие советники, то это было бы крайне подозрительно», — ответил Хевард. «Думаю, они выжидали». Кит задумался. Он почувствовал странную тяжесть в груди. Ему стало тревожно. Элиас в опасности. «Решено. Стейн, готовь отряд!» Кит услышал легкое покашливание и повернул голову. Советник, сидевший рядом с Хевардом, заговорил. «Ваше Величество, позвольте спросить, к чему эти сложности? Принц, хранитель Майнберна, с нами. Мы можем легко войти в город и убить предателей!» Он не успел договорить, король слегка повел рукой, и у советника пропал голос. Тот в ужасе схватился за горло. Киелл резко встал и кивнул киту, чтобы тот следовал за ним. «Я провожу тебя». Они медленно шли по коридору. Киелл явно хотел сказать что-то, не предназначенное для чужих ушей. «Кристен». Я не уберег дочь, а теперь отпускаю ее сына туда, где ему грозит опасность. Я разрываюсь между желанием отомстить за смерть дочери, вернуть ее сыну трон или просто уберечь и внука. Я не должен отпускать тебя в Майнборн. Конечно, мы можем войти в город с тобой, хранителем земель, убить предателей и всех его пособников. Я уже не раз это слышал. Но светлорожденные не в состоянии понять одного. Увидев тебя во главе тёмной армии, рядом со мной народ испугается. Ты потеряешь их доверие и уважение навсегда. Для них ты станешь незаконным королём, а захватчиком. Нужно всё делать постепенно. Думаешь, я бы согласился отсиживаться здесь, в то время как убийца моих родителей правит их королевством? — удивлённо спросил Кит. «Знаю, что не согласился бы. Поэтому мне принять это решение было легче. Возьми это». Кьел протянул склянку с серебристой жидкостью. «Если наместник или кто-либо другой попытается на тебя напасть, то удачи им», — он усмехнулся. «Никому в Мальнборне не одолеть тебя в бою». Но если кто-то решит применить оружие с темной магией, всего один глоток поможет. Спасет. Всегда держи флакон при себе. Это зелье невероятно сложно и долго готовится. Будь оно у меня тогда. И он обнял Кита так, как отец обнимает родного сына. Значит, завтра? Да. И ты не знаешь, когда вернешься? «И вернёшься ли вообще?» — задумчиво сказала Рая. «Вероятно, так», — нехотя признал Кит. Время уже было позднее. Они засиделись за ужином в обеденной зале, а сейчас медленно шагали по одному из коридоров западного крыла. Рая весь вечер была непривычно тихой и практически не притронулась к еде. Стейн опоздал на ужин и убежал раньше. Видимо, собирался проследить за приготовлениями перед завтрашней дорогой. «Но зачем возвращаться? Твои родители погибли, а твоя семья теперь здесь», — со странной горечью в голосе произнесла Райя. «Я не могу оставить Мальнборн в руках предателя», — твердо заявил Кит. «Они подошли к покоям Раи». Кит знал, что у ее семьи имелся собственный особняк на другом краю города, но ее отец, как и большинство придворных, предпочитал оставаться в замке. Рая замерла у двери. Теперь не только в голосе, но и на ее лице появилось странное выражение. «Рая, мы не прощаемся. Ваш отряд еще несколько дней будет сопровождать меня». Кит ласково улыбнулся ей. «Я знаю, но...» — заговорила она едва слышно и сразу умолкла. «До завтра, Рая!» — вновь улыбнулся Кит и зашагал в сторону своих покоев, расположенных в королевском крыле. Кит готов был поклясться, что Рая смотрела ему вслед, пока он не скрылся за поворотом. Кит всеми силами старался не думать о завтрашнем дне. Выйдя из купальни и, проведя рукой по влажным волосам, Он бросил взгляд на свиток пергамента. Стоит ли написать Элиасу, предупредить его? Киел запретил, сказал, что никто ни о чём не должен знать до моего возвращения. Стук в дверь выдернул Кита из мыслей. Вероятно, Стейн заявился, чтобы рассказать о приготовлениях. Но в покое вошла Райя. На ней был самый простой домашний халат, а идеально расчесанные влажные волосы разметались по плечам и спине. Кит растерянно взглянул на нее. Он и сам стоял босой в одних свободных штанах, чувствуя, как капли с мокрых волос стекают по голой коже. Взгляд Раи на миг остановился на его груди, а затем скользнул по животу и рукам. Кит взял с кровати рубашку и накинул ее, но застегивать не стал. «Рая, что-то случилось? Зачем ты пришла так поздно?» Она не ответила и подошла ближе. Остановилась напротив, на расстоянии вытянутой руки, и коснулась пальцами кожи на его груди. По телу Кита прокатилась легкая волна дрожи, а мышцы живота напряглись, когда пальцы скользнули ниже. Он выдохнул сквозь зубы и перехватил ее руки, отодвигая от себя. «Рая, что ты творишь?» Она продолжала молчать. Кит не моргал, не пытался скрыть озадаченного выражения своего лица. Рая посмотрела на их сцепленные руки и перевела взгляд на его рот. Воздух между ними будто стал гуще, когда она слегка приоткрыла полные чувственные губы и слабо выдохнула. Кит услышал, как участилось ее сердцебиение, когда Рая накрыла его губы своими. Лишь мгновение он чувствовал ее горячие, мягкие губы. И прежний кит, не раздумывая, ответил бы на поцелуй. Но сейчас он резко отстранился, до сих пор удерживая Раю за руки, которые слегка дрожали. «Рая, пожалуйста, не нужно этого». «Почему? Я тебе совсем не...» «Не в этом дело», — перебил кит, не отрывая от нее взгляда. Он попытался сглотнуть, но в его горле пересохло. «Рая». «Ты замечательная девушка, и если бы я встретил тебя раньше, то влюбился бы с первого взгляда». «Раньше?» — на выдохе спросила она. На ее лице проступило понимание. «Ты полюбил кого-то в Майнберне?» «Кажется, да. Полюбил», — честно ответил Кит. Вот уже несколько месяцев он был уверен, что любит Арею, в конце концов разобравшись в своих чувствах поэтому не могу предложить тебе ничего другого, кроме дружбы. Мне очень жаль. Прости». Рая высвободила свои руки и отступила на шаг назад. Киту в самом деле было жаль. Но как ему еще объяснить, что другие женщины перестали для него существовать? А Рея завладела всеми его мыслями и желаниями. Осталась только она одна. Та, что видела в нем обычного мужчину, того, кем он был. А кого видела Рая? Его самого или внука Кьелла, наследника и будущего короля всех Мальнов? «Это ты меня прости. Я не должна была...» Вот так голос Раи дрожал от сдерживаемых эмоций. «Мне так стыдно. Спокойной ночи, Кит». Она сорвалась с места и вылетела за дверь. Кит выдохнул, скинул рубашку и лег в постель, напрочь отбросив все мысли.